669. -е. Октябрь, 29. -е. Думая о другом, злом человеке, представляя его лицо, думающий, есть тоже злобой наполнен, усиливает ее многократно. В прошлом такое не приводило в результате к явлению кромной мести. Приводит и теперь к следствиям весьма темным и разрушительным. Но если мысли от света Злоба супротивника нейтрализуется в соответствии с силой и светом Думая о людях, соприкасаемся с ними и в той или иной мере воспринимаемых в психическое состояние окружения. Думая об учителе света и доверенных его и лике их представляя, связываем себя со светом и иерархией. Так намерение и сознательное такое думание, а главное представление перед мысленным взором лиц, имеющих особое значение, соединяет сознание с соответствующими сферами и вводит его в орбиту высоких вибраций. Постоянный образ учителя в сердце — большое достижение, столь значительное по своим следствиям, что словами выразить это значение невозможно. И только жизненный опыт в этом направлении помогает осознать глубину и важность этого условия. Требуется именно осознание, ибо никакие слова не в состоянии заменить опытное знание. Часто у ученика, при всем его желании и устремлении, просто не хватает ни сил, ни упорства, ни настойчивости, чтобы утвердить это достижение. А достигается оно просто, легко и почти без усилий воли, когда в сердце горит пламенная любовь к позвавшему. Так будем утверждать это великое достижение любовью. Это путь к нему наикратчайший.